Выпалил вдруг Ганка и осекся. Все что угодно, все что угодно, но именно этого не следовало ему говорить. Да-да, ухватился Гарнер. Знаете, извать его, ну, ну, да не знает он меня, не знает, сказал длинный и обернул ганки свое страшное зеленое лицо. Я же никогда и не был в этом городе. Я Гарнер встал, кряхтя перегнулся через стол и с наслаждением тюкнул его тяжелым пресс папье по макушке.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 Вот этого нашего соотечественника нужно спрятать на две, на три ночи». Он именно сказал «ночи», а не «дня». И Ганка сейчас же обратил на это внимание. Был тогда этот человек в цветном драповом пальто, дорогом и хорошо сшитом, очевидно, по специальному заказу. В руке у него была тросточка с ручкой из слоновой кости, и, войдя, он сейчас же прислонил ее к стене. И этот жест почти машинальный, спокойный, очевидно,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 А вы взгляните на его лицо. Оно тупое, четырехугольное и какое-то тяжелое. Впрочем, австрийцы в большинстве такие. Лафатер, например, пишет. «Лафатер», — засмеялся Ганка, — «вот откуда подуло. Подождите, подождите. Я скажу профессору, что вы читаете, он вам задаст Лафатера». «Нет, нехороший человек», — вздохнул Ланэ. «Даже и без Лафатера нехороший. Такое тяжелое лицо».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 «А что, разве я не прав?» «Нет, правы, конечно, если это только опять не по Лафатеру». «Почему?» — спросил гость и сдвинул брови. «По Лафатеру? Это ведь кажется что-то из области физиономистики». Нерешительно вспомнил он. «Нет, я этим не занимаюсь, но он такой толстый, одышливый». «Толстый, значит, добрый человек», — пишет где-то Сервантес, — заметил Ганка. А «Вы правы, конечно, и хороший, и добрый, только...» «Только немного трусливый», — угадал гость. «Откуда вы знаете про Лафатера?» — нахмурился Ганка. «Так», — неохотно ответил гость и стал складывать шахматы в ящик. «Когда я еще бегал в школу, у нас на рынке сидел старик и гадал, и над ним была большая вывеска — определение характера и способностей по Лафатеру. Вот я и запомнил». На другой день они сыграли в шахматы, и гость легко побил Ганку.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 Кровь лилась. «А ну!» — сказал офицер и рывком поднял его с пола. «Уведите его!» — махнул рукой Гарнер. Грубер повернулся к Ганге. «Я не знаю, что вы хотели сказать», — проговорил он спокойно, «но если вы...» «Да что же это?» — ряфнул Гарнер. «Что вы стоите, как истуканы? Выкиньте его! Ну!» Грубера опять схватили за руки. Офицер подошел, развернулся и ударил его. Все они вышли из комнаты.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 Его передергивало от лютой ненависти и страха перед тем, что сейчас ее секунду должно произойти. Боже мой, Боже мой! заклинал он сам себя. Что я сейчас сделаю? Он почувствовал легкую дурноту и оперся головой о стену. Гарнер сидел и гладил пресс папье.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 суетливо советовал Гарнер и все совал ему папиросу. Потом он зажег спичку, дал закурить и смотрел, как Ганка, посапывая всей грудью, вдыхал дым. «Что, хорошие папиросы?» — спросил Гарнер. «Очень», — ответил Ганка. «Так как звать этого человека?» Ганка молчал. «Молчите. Тогда я вам скажу. Войцик. Войцик. Карл Аган Мария Войцик. Вот как его зовут». И вы отлично знаете это. Ну что, угадал я? Нет, — ответил Ганг и отвернулся. Не угадали. Ничего я не знаю про этого человека.